Глава тридцать шестая. Прикосновения Тойва кажутся ей крыльями бабочки, нежно касающимися лица, плеч, рук. Его осторожность и бережность всегда были для Тимира знаком его любви в мире, где она считалась опасной из-за своей неуправляемой магии, порочной из-за слухов, ходящих о ней в Альдауме и столице, чужой и ненужной из-за скандала, связанного со смертью отца Он был спасителем, героем, надежным и заботливым другом, единственным, кто видел ее настоящей. Он был ее семьей, ее защитником и ее миром до недавних пор, когда она успела привыкнуть к неистовому урагану, сносящему все на своем пути, к страсти безжалостной и сжигающей, к остроте и боли, к огню и животной откровенности лаской и ржи привыкность так быстро и прочно, что легкие прикосновения и нежность ее мужа раздражают до такой степени, что хочется стряхнуть их с себя. «Я соскучился», — шепчет его едва-едва кончиками пальцев проводя по ее ключицам. «Раньше эта ласка вызвала в ней дрожь и предвкушение. Я тоже», — отвечает Тиммер, — усилием воли, пытаясь добавить в голос больше тепла. Любимый муж вернулся из похода. Он хочет награды за свою смелость. Можно избегать одну ночь, две, три, ссылаясь на его усталость, на серьезный разговор с генералом тотхом который нужно обдумать, на внезапную слабость, накрывшую ее после долгой прогулки под солнцем. Но рано или поздно он спросит, что происходит. Поэтому Тимира изо всех сил старается заставить свое тело откликнуться на ласки Тоева, всегда предпочитавшего утреннюю самую сладкую пору для неспешной и нежной любви с женой. Но тело Тимира сопротивляется так сильно, что мышцы дрожат от желания оттолкнуть его и сбежать, отправившись разыскивать по темным коридорам крепости того, кто заставит его пылать. Ты все еще думаешь о предложении Тодха? Твоего сам возвращается к разговору, спасая ее от самого себя. «Если ты не хочешь, ты не обязан учиться магии. Никто из придворных дам этим не занимается». «Никто из придворных дам не убивал песчаного монстра своей магией», — резко отзывается она, но тут же смягчает тон, видя, как он отшатывается с удивленным лицом. «Я ведь опасна для людей, понимаешь?» «Я никогда не хотел, чтобы ты так думала о себе», — говорит он снова, осторожно обнимая Тимиру. Его ладонь касается и ее талии так целомудренно, словно они танцуют на императорском балу, а не лежат обнаженные в супружеской постели. «Знаю», — говорит она, кладя ладонь на его щеку, но как ни старается, не получается посмотреть в его глаза, совесть не дает. «Но ты не можешь быть рядом всегда?» Что, если мое ценами придет, а тебя не будет? Что, если кто-то обидит меня, и я не смогу справиться со своей силой и убью его, как уже убила своего отца? Если он обидит тебя, он это заслужил, — твердо говорит Тойва. Пока я первый советник, у меня достаточно власти, чтобы избавить тебя от любых последствий. Я поклялся защищать тебя всегда, помнишь? Она поклялась быть ему верной. Это Тимира тоже помнит. «Но что, если мне понадобится кого-нибудь спасти, когда тебя не будет рядом?» — возражает Тимира. «А я снова не буду знать, как это сделать. Ты не сможешь предотвратить все опасности мира». Твоего уже касающейся губами ее ключиц замирает и тяжело вздыхает. Разговор с генералом был отнюдь нелегким. Обсуждение магии Тимира было лишь малой его частью. Все остальное время господин первый советник сначала чеканил слова, потом повысил голос, а под конец практически орал на своего наставника, старого друга семьи и герой был их воин. Только в этот момент Тимира поняла, что твоего совсем неспокойно принял известие о нападении песчаного монстра на крепость и его способности питаться огнем. Ей казалось, что он, как обычно, отложил в сторону эмоции и начал решать проблему хладнокровно и четко, как всегда. Но на самом деле она просто не видела, что происходило с ним, когда он получил письмо от брата, описывающее произошедшее. «Лучшие маги империи, самые отважные офицеры, полный гарнизон крепости, который должен защищать империю». «Никто не смог защитить даже мою жену. Вы так собираетесь спасать императора от атаки на южные рубежи, если придется?» Она ушла в спальню, открыла окно, выходящее во внутренний двор, и долго дышала ароматами вечерних трав, стараясь не слышать, как милый, осторожный, вежливый Тойва распекает человека в три раза себя старше. «Что ж, должность при досталась не только за силу магии». — Хорошо, — говорит тоева мы найдем тебе учителя в столице. — Ты не примешь предложение генерала? — удивляется тимера Ведь он воспитывал и тебя, и Иржи, не говоря уже о тысячах новобранцев. — Вот поэтому и не приму, — кивает он. — Не хочу, чтобы какой-то солдафон орал на мою жену, как привык орать на шестнадцатилетних тупых янцов. Он откидывает одеяло и встает с постели, оставляя Тимира в недоумении к которому примешивается облегчение от того, что супружеский долг снова откладывается. «К тому же...» — его накидывает на широкие плечи свежую рубашку. «Мы скоро покинем Черную крепость. Не вести же генерала с собой в столицу, как личную гувернантку!» Он улыбается, а Тимиру охватывает смертный ужас. «Скоро? Как скоро?» В ее голосе проскальзывают нотки отчаяния, но его не замечает их, занимаясь своим гардеробом. Натягивая камзол, сапоги завязывая шейный платок. «Через неделю или меньше», — отвечает он, подходя и целуя ее в уголок губ. «Поспи еще. Я заметил, что ты не высыпаешься». «Когда ты успел заметить? Ты же сам проводишь всю ночь в архиве», — бормочет Тимир, ошеломленный его ответом. «Неделя или меньше, неделя или меньше». Столько дней я осталось, чтобы успеть насладиться своей запретной любовью, а потом все кончится. Навсегда. «Каким бы я был мужем, если бы не замечал, что происходит с любимой женой?» — отвечает Тойва, глядя на нее грустно и ласково.